глава третья В пристройке горела закопчённая лампа, заправленная соевым маслом. Она стояла на каменном жёрнове, и тусклый язычок пламени беспокойно метался, пуская завитки чёрного дыма. Запах горелого масла смешивался с вонью ослиного навоза и мочи. Дышать было нечем. Рядом с жёрновом стояло позеленевшее каменное корыто для ослов. между жорном и корытом и лежала ослица семьи Шангуань. Вошедшая Шангуань Люй могла различить лишь огонёк лампы. «Кого родила-то?» — донёсся из темноты обеспокоенный голос Шангуань Фулу. Врождённая Люй скривила губы в сторону мужа и ничего не ответила. Она прошла мимо лежащей на земле ослицы и стоящего рядом с ней на коленях Шангуань Шоуси, который массировал ей живот. и в сердцах сорвалась окошко чёрную бумагу. И тут же яркие солнечные лучи высветили пол стены золотыми ромбами. Потом она подошла к лампе и задула её. Запах горелого масла быстро пересилил зловоние. Тёмное лоснящееся личико Шоу-Си засияло золотистым блеском. Маленькие чёрные глазки загорелись, как два пылающих уголька. Робко глянув на мать, он тихо проговорил. «Матушка, бежать надо. Из Фушентана все убежали уже. Скоро японцы здесь будут». Люи бросил на него взгляд, в котором читалось. «Эх, был бы ты мужиком!» Поэтому он отвёл глаза и опустил вспотевшее лицо. «Кто тебе сказал про японцев?» Зло вскинулась она на сына. «Да вот хозяин Фушентана, всё стреляет да голосит», пробормотал Шоуси, утирая пот. На руку ему налипли ослинные волоски. По сравнению с большой, месистой ладонью матери, она казалась маленькой, тонкой. Губы у него перестали трястись, как у ребёнка, ищущего грудь. Он поднял голову и прислушиваясь насторожил изящные ушки. Матушка, батюшка, слышите? В пристройку неторопливо вплывал хриплый голос сыимотина. Почти одны отцы и матери, дед-яи чётки, жить-яи невестки. «Братья и сестры, бегите, спасайтесь, переждите нам пасть в пустошах к юго-востоку, в посевах ячменя. Японцы скоро будут здесь, весть это верное, никакие не выдумки. Земляки, не медлите ни минуты, бегите, плюньте на эти свои развалюхи, дома. Пока вы живы и горы зелены, коль есть люди, то и мир не закончится». Бегите, земляки, пока не поздно! Мачка слышала, в испуге вскочил Шауси. Надо и нам бежать, что ли? Бежать? А куда бежать-то? недовольно бросила уроджённая Люй. Тём, что в Фушаньтань ясное дело, самый след бежать. А нам-то чего? Мы, семья Шангуань, кузнечным делом да крестьянским трудом зарабатываем. У нас ни недоимка по зерну, Ни долгов по налогам в казну. Кто бы ни стоял у власти, наш дел подчинённое. Или японцы не люди. Да, они захватили Дунбэй. Но куда им без нас, без народа? Кто будет возделывать поля и платить аренду? Эй, отец, ты ведь глава семьи, верно я говорю, или нет?» Шангуань Фуллу разжал губы, обнажив два ряда крепких жёлтых зубов. Но по выражению лица было не понять, улыбается он или хмурится. Тебе вопрос задали, подняла голос Люй. Что ощерялся, зуб кажешь? Ну хоть жорному пойму, котай, всё одно, ничего не выдавишь. Мне это почём знать, бросил Фулус с кислым выражением на лице. Скажешь, побежали, побежим. Скажешь нет, так и не побежим. В коле нету счастья, нету и беды. вздохнула Люй. «А как беде прийти и от неё не уйти? Что замерли? Быстро на брюхо жмите!» Шоуси почмокал губами и, набравшись храбрости, спросил громко, но без особой уверенности. «Так родила? Нет?» «У настоящего мужчины должно быть что-то одно на уме. Твоё дело слиться, нечего о наших женских делах переживать», — отрезала Люй. «Она жена мне». прямям лил Шауси. Никто и не говорит, что не жена. Чую, на этот раз мальчик будет, не отставал Шауси, давя на слицин живот. Пузо такое огромное, аж страх берёт. Эх, ни на что ты не годишься, вздохнула его мать. Спаси, сохрани нас, Батхисатва. Шауси хотел сказать что-то ещё, но она глянула на него с такой досадой и ненавистью, что он прикусил язык. «Вы тут занимайтесь, а я пойду посмотрю, что на улице делается», — заявил Фуллу. «А ну, вернись!» — ухватив мужа за плечо, Люи пихнула его к ослице. «Тебе какое дело, что там на улице?» — загремела она. «Ослицу давай пользуй, чтоб родила поскорее!» «О, Бодхисатва, правитель небесный! Ведь какие всегда мужики были в роду Шангвань! Гвозди зубами перекусывали! Откуда у них такие дрянные потомки?» Флоу склонился над ослицей и, протянув такие же нежные и маленькие, как у сына, руки, стал массировать содрогавшееся в конвульсиях брюхо. Оба склонились над ней, разинув рот и стиснув зубы, эти товарищи по несчастью. Когда одна ноги балса, другой выпрямлялся и наоборот. Так они и раскачивались, как дети на качелях. Соответственно, и руки у них еле скользили по шкуре ослицы. Ни тот, ни другой силы не прикладывали, и массаж получался поверхностный, халтурный. Стоявшая позади Люи уныло покачала головой, потом ухватила мужа за загривок железной ручищей, как щипцами, приподняла и, рыкнув «А ну прочь!», легонько подтолкнула. Отчего пользующийся незаслуженной славой кузнеца Шангуань Фу Лу отлетел в угол и приземлился на мешок с кормом для скота. «Подымайся!» — рявкнула она на сына. «Путаешь столько под ногами! Поесть попить не дурак, а как работать, так и руки не поднять! Правитель небесный, что за наказание такое?» Шоу Си вскочил, словно ему амнистию дали, и шмыгнул в угол к отцу. Чёрные глазки обоих шныряли по сторонам, а на лицах застыло туповатое с хитрецой выражение. Тут вновь донеслись крики сына Тина, и отец с сыном беспокойно заметались, будто им срочно понадобилось по нужде. Не обращая внимания на загаженную землю, Шангуань-Люй, сосредоточившись, опустилась на колени перед брюхом ослицы, закатала рукава и потёрла свои большие руки с режущим слух звуком. Будто тёрла подошвы тапок одну о другую, прижалась щекой к брюху и прищурилась, внимательно прислушиваясь. Потом погладила с лицу по морде и растроганно произнесла: "Ну давай, милая, постарайся. Такая уж наша бабья доля, никуда от этого не денешься". Потом, пропустив её шею между ног и изогнувшись, положила руки ей на брюхо и стала с силой толкать вперёд, словно строгая рубанком. Ослица жалобно вскрикнула. Согнутые ноги судорожно распрямились, копыта задрожали, словно выбивая дробь на невидимых больших барабанах. И эти беспорядочные звуки эхом отразились от стен пристройки. Вывернув шею, она на какой-то миг подняла голову и тут же уронила её на землю. Казалось, упал кусок мокрого клейкого мяса. Потерпи ещё немного, голубушка. Нас ведь никто не заставлял рожать с женщинами, верно? Ну, стей снизубы, поднатужься. Ну, поднатужься, милая, негромко приговаривала Шангуань Люй. Она прижала руки к груди, чтобы набраться сил. перевела дух и медленно, но настойчиво снова стала давить вперёд. Ослица корчилась в конвульсиях, из ноздревния выступила желтоватая жидкость, голова со стуком моталась из стороны в сторону, а всё вокруг заливало водами вместе с жидким навозом. Отец с сыном в ужасе закрыли глаза. «Земляки! Конный отряд японских дьяволов уже выступил из уездного города!» «Сведения у меня верные, не болтовня какая! Бегите, а то поздно будет!» Преданные призывы сыма Тины лезли в уши с необычайной отчетливостью. Когда отец с сыном открыли глаза, Шангуань Лю сидела у головы ослицы и, глядя в пол, пыталась отдышаться. Белая рубашка насквозь промокла от пота, и на спине рельефно проступили лопатки. Между нок ослицы натекла лужица алой крови, а из родовых путей торчала тоненькая и слабенькая ножка мулёнка. Она смотрелась так неестественно, что казалось, кто-то злонамеренно засунул её туда. У Люси сильно подёргилась щека. Она снова приложила её к брюху ослицы и долго прислушивалась. Шоуси не сводил глаз с лица матери, отливавшего безмятежным золотистым цветом перезрелого абрикоса. Крики сыма Тина без конца носились в воздухе, будто слетевшиеся на вонь мухи, которые то облепляли стену, то снова садились на шкуру ослицы. Шоуси била нервная дрожь, словно в предчувствии большой беды. Хотелось выскочить из пристройки, но духу не хватало. казалось, стоит выйти за порог, как тут же попадёшь в лапы проклятых японских дьяволов, коротконогих и короткоруких. Говорят, носы у них торчат как головки чеснока, и глаза на выпоте, словно бубенчики. А ещё они поедают у людей сердце и печень и пьют кровь. Съжрут ведь поччистую, ни косточки не оставят. А сейчас, наверное, мчатся толпой по проулкам, преследуя женщин и детей, взбрыкивая и храпя, как жеребцы. Он покосился на отца, пытаясь обрести утешение и уверенность. Шангуань Фулу — это насмешка над профессией кузнеца, сидел на мешке, бледный от страха, обхватив руками колени. Он беспрестанно раскачивался взад-вперед и стукался спиной и затылком об стену. В носу уша уси почему-то защепало, и из глаз покатились слёзы. Урождённая Люй кашлянула и медленно подняла голову. "Что ж ты натворила, голубушка?" вздохнула она, поглаживая морду ослицы. "Ну как тебя угораздило выпростать сначала ногу? Разве не знаешь, глупая, что природах перво-наперво должна идти голова?" На погасших глазах животного выступили слёзы. Люй вытерла их, звучно высморкалась и повернулась к сыну. Иди за мастером Фань Санем. Эх, думала, сэкономлю пару бутылей вина до да свиную голову, но видать придётся потратиться. Ступай за ним. Отпрянув к стене, шёл Си с отвисшей челюстью, в ужасе уставился на ворота, ведущие в проулок. Ну, там же полно японцев. Там полно японцев, промямлил он. Взбешённая люфь скачила, пересекла двор и распахнула ворота. Во двор ворвался свежий ветер, который в начале лета дует с юга-запада, неся с собой терпкий дух созревающей пшеницы. В проулке царила тишина, и не было ни души, только в воздухе кружился целый рой чёрных бабочек, а абсолютно нереальное зрелище. От чёрного пятна рябило в глазах, и Шоуси посчитал это... не добрым знаком